и переживания. Когда ощутил, что начал приходить в норму, по-прежнему не открывая глаз, перевел все внимание за пределы здания, служившего им укрытием. Он всегда испытывал странные ощущения, всматриваясь в окружающее пространство с помощью внутреннего зрения. Сначала темнота, расцвеченная силовыми потоками различной толщины, цвета и предназначения. Не все еще было понятно в этом невидимом, непосвященному человеку, довольно странном мире энергий. Но Александр это чувствовал, мир принял его и разрешил смотреть на себя изнутри. Разрешил маленькому смешному человечку использовать ресурсы для своих незначительных дел. Если поднапрячься, то можно вынырнуть из темноты, и тогда словно слепец прозреваешь... Дикое буйство красок и движения, биополя живых существ, трав, деревьев, энергетика неживой материи, камней и металлов. Неясным призрачным светом пробивается сквозь закрытые веки. Все смешивается и взаимодействует. Подобное Александр впервые увидел во время памятного столкновения с ишхидами. Скоротечность схватки и последующее ранение — не позволили насладиться моментом прозрения. Но те краткие минуты запомнились и не давали покоя. Впоследствии Бер не раз пытался вызвать у себя такое же состояние. Но полного единения с окружающим пространством добиться так и не вышло. Да, он смог шагнуть далеко вперед по сравнению с другими. Да, смог видеть глубже и четче, чем когда-либо мечтал». Научился воздействовать на организмы и неодушевленные объекты, манипулировать энергетикой. Это много, и одновременно так мало, когда понимаешь, что оказывается всего лишь заглянул за край видимого мира. А хочется большего. Давление во лбу сменилось жжением. Потом нечто выдернуло сознание из телесного плена, и Александр на краткий миг ощутил настоящую свободу. Захотелось подпрыгнуть, взлететь в вышину навстречу неизведанному. Но эйфория от удачи быстро сошла на нет, стоило вспомнить о насущных проблемах. Он огляделся окрест, принаравливаясь к новому видению, Определив местоположение супермаркета, сразу заметил в огромном здании семь светящихся аур. Четыре небольшого размера. Бледные биополя формой, похожие на матрешки с отростками вместо рук и ног. И три яркие, шарообразные энергетические структуры больших размеров. В глубине зала Александр с облегчением заметил знакомое сияние с зеленоватыми всполохами. — Даша, живая! — с облегчением подумал Бер. Он перевел взор на биополе охранника возле входа, Чем-то странным от него веяло. Александр присмотрелся и заметил, что аура заинтересовавшего его часового постоянно находится в дивном движении. Не так, как у обычного мага, и уж точно не так, как у простого человека. Само биополе хоть и было велико, но не сильно выделялось, зато энергонасыщенность вокруг головы в разы превышала привычные пропорции. К тому же из области головы странного охранника с завидной регулярностью выстреливали гибкие энергетические щупальца. Нетрудно было догадаться. Стоявший на страже — тоже маг, и он с помощью своих способностей контролирует окрестности. Плохо, очень плохо. Александр взял необычного одаренного на заметку и в последний раз, осмотрев прилегающую территорию, вернулся в свое тело. Он изо всех сил попытался сохранить состояние всемогущества, в котором находился, однако получилось это лишь частично. Очень трудно с непривычки пребывать будто в двух мирах. Мозг упорно отказывался воспринимать новую действительность. Бер чувствовал, как головная боль с каждой секундой усиливается. Сколько удержится на грани разных мироощущений, он не знал, поэтому решил последовать совету Никифорова и поспешить с нападением на бандитов. Обновленное естество предупреждало об опасности подобных действий, но оно же кричало, что потом будет слишком поздно. Александр протянул энергощуп к ближайшему источнику силы и начал закачивать в себя энергию. Глава девятая «Ты решился», — понял Вячеслав, заметив блеск во взгляде друга. «Да, кое-что изменилось». Собственный голос показался Беру далеким гулким эхом. Жажда действия переполняла его и било через край, грозя затопить собой округу. Неприспособленные каналы организма с трудом выдерживали напор входящего потока. Их пропускной способности явно было недостаточно. Но Александр все равно не прекращал впитывать в себя грубую энергию. Он надеялся, что успеет сбросить накопленное до того, как его биополе будет уничтожено столь грубым вмешательством. — Что-то ты слишком завелся, друг, — Никифоров с сомнением покачал головой. — Минуту назад был против атаки, а теперь чуть ли не подпрыгиваешь от нетерпения. — Нормально все, слишком много энергии впитал. — Надо сбросить накопившийся, иначе лопну. — Да? — Последний раз, — спрашиваю. — Ты точно готов? — Готов, — ответил Бер и кивнул, подтверждая намерение. «Сделаем так. Подходим с трех сторон. Ты обойдешь магазина, и попытаешься проникнуть внутрь через дебаркадр. Подберись к торговому залу и жди сигнала к нападению. Твоя задача — освободить Дарью, когда начнется представление». «Какое представление?» — не понял Никифоров. «Не перебивай», — отрезал Александр. «Говорить ему становилось все труднее» по телу прокатывались волны жара, заставляя спешить. Первым нападет пшик. Бандиты отвлекутся на него, ведь они не будут знать количество аборигенов и, скорее всего, растеряются, поэтому в первые секунды организованного отхода или подготовки к обороне ждать от них не придется. Вот в этот момент мы и должны ударить. Я атакую через центральный вход. Там на страже «Находится маг. Его нейтрализую первым. Помни, в зале есть еще один носитель дара. Постарайся его уничтожить быстро, пока он не сориентировался в обстановке. Думаю, именно он охраняет Дашу, так что не оплошай. Вот, возьми». Бер протянул Никифор амулет. «Он почти пуст, но можешь первых пуль не опасаться. Однако и на рожон не лезь». Сколько выдержит силовое поле попаданий, я точно не знаю. — А ты? — Я и без него обойдусь, верь мне, — попытался успокоить товарища Александр. — Кратко проинструктируй, — попросил Никифоров. — Все просто, как ведро. Чтобы амулет заработал, сожми его в кулаке для более плотного контакта. И представь, как вокруг тебя возникает защитное поле. Попробуй. Вячеслав последовал совету, и на расстоянии полуметра от него вспыхнула прозрачная, но тем не менее видимая пелена, которая тут же погасла. — Попробуй еще раз, — сказал Бир. Следующая попытка оказалась удачнее. Еле видимая преграда не исчезла. Александр внимательно осмотрел ее внутренним зрением и, убедившись, что поле работает стабильно, дал знак Никифорову «отключить поле». — Пшик, по моему сигналу, быстро покажись на глаза врагу и метни копье. Попадешь — хорошо, нет, ничего страшного. Главное — отвлеки внимание от нас. Когда по тебе начнут стрелять, прячься. После того, как вступим в дело мы, помогай. Убей столько, сколько успеешь. — проинструктировал Бер-охотника. — Я понял. Удачной охоты, великий. — сказал Хаш и убежал. «Куда это он попрыгал?» «Исполнять пожелание великого», — с вымученной улыбкой ответил Александр. «Слушай, великий и ужасный, а мне ты не хочешь поведать, какие приказы ты отдал нашему гнолу?» — недовольно пробурчал Вячеслав, надевая на шею амулет. «Спрашиваю, чтобы во время боя не было никаких непонятных телодвижений. Чревато, знаешь ли». «Не дергайся». «Все нормально», — успокоил его Бер и пересказал свой краткий мысленный диалог с Хаш. «Все, выдвигаемся». Пшик передал картинку. Он уже возле магазина и ждет. Получив команду, гнул не раздумывая, понесся к супермаркету. Он подскочил к давно разбитой мародерами витрине, подпрыгнул и метнул дротик в видневшийся силуэт. Прежде чем скрыться... Отметил, что древко вошло в тело врага почти наполовину длины. Пшик издал радостный полувопль полушипение еще раз подпрыгнул, чтобы враги увидели его, и в три прыжка преодолел расстояние до угла здания. Запоздалая очередь из автомата гулко протарахтела в просторном зале. — Я начал, — сообщил Александр и отпустил кнопку рации. — Принял. — послышался ответ. Тянуть дольше не имело смысла. Бер пружиной распрямился и взвился в воздух, перепрыгивая через капот ржавые легковушки, за которой скрывался до сей поры. Адреналин и избыток накопленной энергии придавали сил и изменяли, казалось, само пространство и время. Перед глазами промелькнуло призрачное щупальце. Оно краем задело спешащего клановца. И помимо собственной воли Бер замедлился. Макс, стоящий на страже, среагировал оперативно и попытался воздействовать на приближающегося человека. Александр понял, в чем заключается преимущество противника и почему вокруг головы врага такое сильное сияние. Тот мог влиять на сознание, но Бер не собирался отступать. На бегу, сформировав плазменный сгусток, он бросил его вперед. Огненный шар с гудением пролетел оставшиеся метры до дверей, и на мгновение небольшое пространство около входа превратилось в филиал ада. Послышался душе, раздирающий короткий вопль, и затих. Обостренные чувства бера уловили тошнотворный запах паленых волос и сгоревшей плоти. Перепрыгнув догорающие останки, глава клана очутился внутри. Краем глаза отметил. Пшик тоже проник в магазин и тенью метнулся за в другом конце зала стеллажи. — Привал окончен, вставайте, — приказал шаман негромко, но так, чтобы услышал каждый. Бандиты поднялись с пластмассовых ящиков, и тут один из них повалился на спину с торчащим из груди коротким копьем. Стоявший рядом боевик вскинул автомат, и выпустил длинную очередь вслед убегающему аборигену. — Дикари! — перепуганно закричал стрелявший, за что немедленно получил ощутимый подзатыльник от Максима. — Чего орешь, урод? Быстро похватали манатки и отступаем к служебному выходу. Он посмотрел на босса, ища в его глазах подтверждение отданному приказу. Шаман быстро отошел от первоначального шока и степенно кивнул, подтверждая распоряжение. На кого он не рассчитывал нарваться, так это на местных аборигенов. Уже пару месяцев о дикарях не было ни слуху, ни духу. И вот на тебе! — Как не вовремя! — воскликнул про себя будущий архимаг и, понукая легкими тычками, заставил уставшую девушку подняться. Надо было спешить убраться подальше от этого места. С небольшой группой разведчиков он не боялся встретиться. Но если их задержат до подхода крупного отряда, будет худо. Шаман знал, что у дикарей имеются колдуны. Неровне ему по силе, но кровь пустить смогут. Когда думаешь об одной проблеме, совсем упускаешь из вида другую. Того, что случилось дальше, шаман совсем не ожидал. Главарь почувствовал выброс энергии ухода в магазин, И резко развернулся, чтобы лишь увидеть яркую вспышку на месте часовых. Крик умирающих ударил по барабанным перепонкам, заставив всех бандитов в торговом зале вздрогнуть. Шаман среагировал сразу. Переместился в сторону пленницы, чтобы прикрыться ей в случае непосредственной опасности. И только сейчас с запозданием сообразил, что не аборигены напали на них, а треклятый Бер настиг. Архимак оскалился при виде ненавистного клановца, перепрыгивающего догорающие останки его бойца и мальчишки, на которого он возлагал такие большие надежды, и приложил к плечу приклад автомата. — А за Костика ты ответишь! — прошипел шаман и выстрелил в неумолимо приближающегося недруга. Александр после прыжка сразу упал на пол И перекатом ушел влево за стойку с раскуроченными ячейками камеры хранения супермаркета. Пули прошли выше, не задев его. Берн не стал сидеть за ненадежным укрытием и быстро переместился дальше по проходу. Как раз вовремя в тонких металлических стенках появились множественные отверстия с неровными выгнутыми краями. Обиженно приоткрылись, получившие свою долю свинца, незапертые на ключ дверцы шкафчиков. Противник не собирался оставлять ему ни единого шанса, но и Александр не горел желанием продлевать жизнь бандитам. Ему не нужно было выглядывать, чтобы определить местоположение каждого человека в зале. Он продолжал видеть ауры похитителей так же четко, как и прежде. Главная забота — уберечь Дашу от случайной пули и одновременно не дать преступникам воспользоваться девушкой как живым щитом. Недолго думая, Бер крикнул ⁇ Я сдаюсь, вот мой автомат ⁇ и толкнул грозу по полу, чтобы все увидели скользящее по грязным плитам оружие, а сам быстро метнулся в противоположную сторону. Как он и предполагал, никто не собирался дожидаться, когда он выйдет с поднятыми руками. Дробный стук множественных попаданий. И скрип сминаемого металла, в том месте, где Берт только что находился, был тому подтверждением. Пока бандиты занимались стрельбой, Александр, не останавливаясь, выскочил на открытое пространство и ринулся на своего основного противника, мага, схватившего девушку. Он волевым усилием поднял свой ОЦ-14 в воздух и надавил на спусковой крючок. Автомат выпустил длинную очередь в крайнего бандита, который неумело скрывался за поваленными полками. Импровизированное укрытие не смогло защитить мерзавца, и его аура резко потускнела, а сам бандит исчез из поля зрения, упав замертво. Все это произошло за пару секунд, но Беру показалось, что прошло гораздо больше времени и его вполне хватило, чтобы силой обхватить тело перепуганной девушки и, используя телекинез, отбросить в сторону от мага. Последний не ожидал рывка и не успел перехватить пленницу за руку. Даша с коротким визгом исчезла за грудой хлама. Бер искренне понадеялся, что она не пострадает. Во всяком случае, неудачное падение лучше, чем пуля в голову. Он уже был в нескольких шагах от мага и готовился метнуть стальные шарики и плазменный сгусток с одновременным уходом в сторону от возможного ответа. Но вдруг, словно в стену врезался и отлетел спиной назад, метра на два, собрав по пути почти всю скопившуюся пыль. Больно ударился головой. Недалеко с грохотом упал автомат, больше не поддерживаемый его разумом. — Все кончено, червь! — сквозь звон в ушах услышал Бер. «Действительно — Действительно! — раздался знакомый Александру голос, и два выстрела слились в один. Этот пронырливый клановец никак не желал издохнуть по-хорошему. В места, где тот скрывался, оттягивая неизбежный конец, каждый из банды уже порошку выпустил, а он еще имел наглость напасть в открытую. Шаман не поверил глазам, когда давний соперник бросился прямо на него и криво ухмыльнулся, предвкушая скорую расправу. Даже неожиданный трюк с автоматом его не смутил. Мак мгновенно создал перед собой завесу из сильно уплотненного воздуха, которая обязана была изрядно затормозить рой пуль. Но это не потребовалось. Вся очередь угодила в боевика, которого шаману было совсем не жалко требье на улицах полно Внезапно заложница вырвалась и, совершив краткий полет, исчезла за кучей мусора Чьих это рук дело, сомневаться не приходилось Шаман, чтобы не терять время, толкнул уже созданную завесу в сторону нападавшего и чуть не опоздал Буквально перед этим он ощутил мощный энергетический всплеск исходивший от клановца. Думать над тем, что именно тот собирался вытворить, было некогда, да и незачем. Все равно сейчас все закончится. От столкновения с невидимой преградой клановец отлетел назад, движущаяся завеса протащила его на спине несколько метров по полу, под конец хорошенько приложив головой об ограждение у кассы. Видно было, враг, что называется, поплыл, и шаман решил незамедлительно воспользоваться преимуществом. «Вот и все», — подумал маг. «Все кончено, червь», — сказал он вслух и приготовился влить в последний удар большую часть доступной энергии. «Действительно», — раздался в этот миг сзади чужой голос. И мир исчез во тьме. Навсегда, вместе с мечтами. Куски лобной кости отделились от черепа мага, и в купе с мелкими клочками кожи и фрагментами мозговой ткани разлетелись в разные стороны. Тело постояло краткий миг, и, не получая больше сигналов от разрушенного кинетическим ударом мозга, рухнуло вниз. Шаману уже не дано было увидеть, как из полутьмы зала... Сверкающим диском прилетел клинок, и его заместитель удивленно уставился на проклюнувшийся из груди блестящий кончик мачете. И уж точно не позавидовал. В отличие от Максима, который от боли перекусил себе язык и осознал, что умирает, шаман ушел из жизни быстро. Можно сказать, повезло. Бер приподнялся, опираясь на правый локоть и посмотрел на только что убитых Пшиком и Вячеславом бандитов. — Не думал, что будет так просто, — хмыкнул Никифоров. Александр задохнулся от возмущения. — Просто? Издеваешься, что ли? Он медленно поднялся и, утвердившись на ногах, обеспокоенно поспешил к куче хлама, куда улетела Дарья. Девушка лежала в неудобной позе с закрытыми глазами. Первоначальный испуг Бер подавил, заметив, что Даша размеренно дышит. Жива. Он склонился над ней и, прежде чем поднять и перенести в другое место, осмотрел на предмет переломов. Ничего, кроме сильного ушиба и рассечения кожи на голове, не обнаружил. Приложил к ране руку и быстрым точным воздействием Привел энергетический дисбаланс вокруг ушиба в норму. И только после этого поднял на руки. Дарья открыла глаза и тихо спросила. — Уже все закончилось? — Угу. Я люблю тебя. Шепот проник в сознание Бера и теплой ладонью дотронулся до сердца. — И я тебя, — так же тихо ответил Александр. Около супермаркета царила суета. Десять минут назад прибыло долгожданное подкрепление. Сорок бойцов клана под руководством Никифорова развили бурную деятельность. Часть отправилась на место нападения собирать вещи доки и позаботиться о телах погибших. Еще одна команда прочесывала прилегающую местность, чтобы избежать ненужных сюрпризов. Остальные под непосредственным руководством Вячеслава Взяли под плотную опеку главу клана и дочь генерала. Возвращаться домой Бер не спешил. Он присел рядом с трупами бандитов, вынесенных на улицу, и внимательно рассматривал главаря похитителей. Его голова, изуродованная двумя пулями, мешала сосредоточиться, вызывая отвращение. Но Александр не отворачивался. Где-то он уже видел это лицо. И тут его осенило. «Слав!» — позвал он. Никифоров резво подскочил. «Узнаешь?» — Бер кивнул на труп убитого мага. Вячеслав присмотрелся, подошел ближе, присел и, ничуть не смущаясь и не боясь испачкаться, повернул голову мертвеца на бок. «Знакомая рожа!» — с сомнением протянул он. «Не буду тебя мучить». Александр поднялся. «Это тот самый бандит, который руководил нападением на общину Фадеева. Шаман, кажется, кличка у него была». «Точно!» Никифоров хлопнул себя ладонью по лбу. У меня промелькнула мысль узнавания, но за заботами как-то не переросла в уверенность. Туда ему и дорога, ублюдку. «Значит, доброе мы дело сделали, себя спасли». — Из-за хороших людей отомстили. Узнал бы раньше, пулей в затылок он не отделался бы, точно тебе говорю. На куски порезал бы гада, и совесть меня бы не терзала. — Кровожадный ты стал, — попенял Бер. — Жизнь такая, командир, — ответил начальник СБ клана. — А он чего тут стоит, мнется? Никифоров кивком указал на Пшика. Я ему обещал, что он сможет забрать с трупов все, кроме автоматов. Ждет, когда я разрешу мародерствовать. — Ясно, — усмехнулся Вячеслав. — Кстати, спасибо, не понадобился. Он протянул амулет Александру. — Оставь себе, — отмахнулся Бир. — Я себе новый сделаю. — Вот так всегда. Мне старый, а себе новый. Шутливо обиделся Никифоров и повесил амулет обратно на шею. — Все, Пшик, можешь начинать. Ты молодец, заслужил. В ответ пришла волна благодарности. Гнолс норовисто приступил к долгожданному процессу ограбления. Сегодня он стал самым богатым хаш-клана. Столько вещей перешло в его собственность. Александр отвернулся от трупов и осмотрел себя. Жалкое зрелище. Такое впечатление, будто месяц бродяжничал по густому лесу. С момента первого нападения на дороге, преследования и последующего боя с шаманом и его людьми одежда пришла в негодность. Сейчас он сам себе напоминал грязного оборванца. Мысленно махнув на все рукой, Бер подошел к уазику, где на заднем сиденье куталось в одеяло Даша. Ее после пережитого охватил озноб и до сих пор не отпускал. «Как ты?» — поинтересовался Александр и заботливо запахнул края одеяла плотнее. «Нормально, домой хочу», — ответила девушка и поправилась. «К нам домой. Уже скоро. Закончим здесь, и тебя отвезут обратно». «А ты?» — обеспокоенно спросила Даша. — Отправлюсь к твоему отцу. Нужно выяснить, как так получилось, что люди из его ближнего круга участвовали в нападении. — Я поеду с тобой. В голосе Дарьи послышались нотки непреклонности. — Нет, пока все не прояснится, тебе небезопасно находиться рядом с отцом. Бер нежно дотронулся до щеки девушки. — Послушай, предатели действовали заодно с бандой. Не верю я, что шаман оказался здесь случайно. Надо выяснить точно, кто в этом дуэте верховодил. Если шаман, то дело упрощается. Он умер, значит, опасность миновала. А если нет? Или, не дай бог, кто-то третий организовал и спланировал нападение. В этом случае угроза остается. Вряд ли, — не согласилась Даша. Скорее всего, гипотетическая третья сторона после неудачи оборвет все ниточки и будет сидеть ниже травы, тише воды. Может, ты и права, но все равно никуда не поедешь. Мне так будет спокойнее. — Как скажешь, — пошла на попятную девушка. Спорить ей не хотелось, тем более после всего случившегося. — Ты только будь осторожнее, пожалуйста. Разве было когда-нибудь иначе? — Постоянно. — Уговорила Буду. Александр наклонился и поцеловал Дашу в кончик носа. — Сапрыкин, Егор, — позвал он, отойдя на пару шагов от машины. Бывший омоновец подбежал на зов. — Слушаю, командир. — Как там Коновалов? — первым делом спросил Александр. Ему стыдно было признаться, но из-за событий последнего часа... Ранение капитана совсем вылетело из головы. — Я передал его нашим эскулапам живого. Надеюсь, что по возвращении так и останется. — Выкрапкается, я хорошо натаскал учеников. — Справятся не хуже меня. Бер хлопнул Сопрыкина по плечу, подбадривая. Вместо ответа Егор тяжело вздохнул. Александр знал, что он и Коновалов давно дружат, еще с земли, и прекрасно понимал настроение подчиненного. «Просьба к тебе, возьми пару людей, машину и отвези Дашу в крепость, заодно и трофея пшика забрось на склад. Он мне пока нужен, но без этих баулов». Оба мужчины синхронно повернули голову в сторону гнола, который, озираясь в поисках претендентов на его добро, завязывал в узлы амуницию и одежду мертвых бандитов. «Командир, скажи ему, чтобы нижнее белье не снимал, иначе я ничего с собой не заберу», — обеспокоенно проговорил Егор, когда увидел, что Пшик с интересом разглядывает и щупает ткань еще не стянутых с тел трусов. «Сейчас скажу», — невольно улыбнулся Александр, наблюдая ту же картину. «Пшик», — послал он мысль. Гнол поднял голову и уставился всеми четырьмя глазами на главу клана. — Слушаю, великий. — Достаточно, не раздевай их дальше. — Почему тебе нужны эти вещи? — недоуменно и с оттенком сожаления спросил Пшик. — Нет, вещи мне не нужны. Просто не раздевай больше этих мертвых. Пускай в иную жизнь унесут хоть что-то. Не нашел другого объяснения Александр. Положи, что собрал в багажник. Егор отвезет в крепость. Гнол поднялся и взволнованно подпрыгнул на месте. Бер понял его затруднение и произнес. Не волнуйся, никто не покусится на твое имущество. Когда вернемся обратно, тебе отдадут все в целости и сохранности. Даю слово. Я верю тебе. Хаш подхватил трофеи и, с сожалением положил в предварительно открытый Сопрыкиным багажник. — Так-то лучше, — прокомментировал Егор действия аборигена и захлопнул заднюю дверь у Азика. Александр снова подошел к Даше. — С Егором поедешь. — Хорошо. Девушка устало глянула на любимого мужчину. — Я буду волноваться за тебя. Главная опасность уже позади попытался успокоить ее бер и еще раз поцеловал сапрыкин подозвал двух бойцов и указал им на машину те быстро заняли места в салоне дружно хлопнули дверцы довезу в целости и сохранности егор не спеша уселся за руль кивнул беру и уазик подняв небольшое облачко пыли понесся в сторону крепости Александр несколько секунд постоял на месте, дожидаясь, когда машина свернет на перекрестке и исчезнет из вида, и только после этого начал отдавать приказы. — Вячеслав, отзывай группы. Мы едем в гости. — К Бестрецкому? — К нему, родному. — Хочешь наладить взаимоотношения с будущим тестем? — Давай ты в другое время позубаскалишь. Смеяться над шутками товарища у Бера не было никакого желания. «Понял, не дурак», — ничуть не обиделся Вячеслав и перевел разговор на другую тему. «Что с трупами делать будем? А что с ними делать? Оставим как есть. Так дело не пойдет, нечего усугублять в городе эпидемиологическую обстановку», — не согласился Никифоров. «Тогда так». Бер протянул руку в сторону тел бандитов. Воздух заколыхался от жара. Огненный шар сорвался с ладони и врезался в крайнего жмурика. Следом полетел еще один плазменный сгусток, еще еще. Пламя охватило тела, превращая их в жуткие обугленные куклы. Ветер, издеваясь над присутствующими на экспресс-похоронах людьми, моментально подхватил и понес тошнотворный запах вдоль улицы а когда я спрашивал что делать с телами я имел в виду закопать а не это зажимая нос рукой в перчатке произнес никифоров и так сойдет сейчас догорят забросайте камнями будет им могила большего они не заслуживают а еще говорил что я жестокий сказал вячеслав и напоролся на ответный тяжелый взгляд. «Все, молчу, молчу!» Он схватил рацию и дал команду всем группам, прочесывающим округу, возвращаться к машинам. «Ну, чего стоим?» — прикрикнул на остальных. «Время собирать камни!» «Взяли по булыжнику и начинайте наваливать курган! И пошевеливайтесь!» «Если через пятнадцать минут мы отсюда не свалим...» По возвращении отдам на растерзание... Угадайте, кому? Правильно, лейтенанту Сапрыкину. Он быстро вас научит. Дальше Александр уже не слушал. Его терзали совсем другие мысли. Глава десятая Быстрецкий хмуро смотрел на сидящего по другую сторону стола Бера и с каждым произносимым словом становился мрачнее и мрачнее. «Вот такие дела, товарищ генерал. Сейчас основная задача — выявить, кто стоит за нападением на меня и Дашу, понять причину поступка ваших офицеров и устранить ее, чтобы больше такого не повторилось». Как я уже говорил, есть основания полагать, что ваши люди действовали в сговоре с шаманом. Вот только кто был главным, непонятно. И это нужно обязательно выяснить. — Я понял, — прервал Александра генерал. Хлопнул ладонью по столешнице, резко поднялся и начал мерить шагами кабинет. — Отдам приказ допросить всех, с кем встречались предатели за последнее время — а солдаты прошерстят всю округу. Давно пора избавить город от мрази. Он остановился и развернулся всем корпусом к гостю. — Коньяк будешь? И, не дожидаясь ответа, подошел к встроенному в стену бару, достал начатую бутылку, две рюмки и сел на место. — Буду, — немного запоздало, — ответил Бер. Генерал разлил янтарную жидкость и сразу опрокинул стопку в рот. Александр последовал примеру хозяина кабинета и ощутил, как тепло разлилось в груди и ухнуло в желудок. — У тебя с Дашкой серьезно? — сменил тему Быстрицкий. Вместо ответа Бер скупо кивнул. — Понятно, — прокомментировал генерал и снова налил. — Выпили. «Жаль, лимончика нет. Наверное, уже и не попробуем никогда. Кто знает. Может, найдем аналог?» «Что толку? Все равно будет уже не то». Генерал отставил рюмку в сторону и откинулся на спинку кресла. «Может, оно и к лучшему, что дочка к тебе прибилась?» — продолжил он. «Не девка, а сорви голова. Намаялся я с ней в детстве. Пацанка росла» частые переезды в разные военные городки, постоянное расставание с друзьями. Ее мать умерла, а у меня дел по горло. Александр таким генерала еще не видел и сидел тихо, не зная, как реагировать на неожиданное проявление отцовских чувств. «Дочка пока у тебя останется?» «Пока да, но силы ее не держу», — поспешил заверить Бер. «Хорошо, что все живы» быстрийкий вздохнул и снова стал похож на себя грозного и знающего себе цену руководителя он нажал на кнопку и бросил по громкой связи комаров зайди в кабинет тут же влетел один из помощников слушаю анатолий иванович и замер в ожидании собери ка штабных офицеров в полном составе в зале совещаний через полчаса слушаюсь комаров развернулся и исчез за дверью так когда свадьба задал неожиданный вопрос быстрицкий или вы будете просто жить вместе мы еще не говорили об этом не затягивайте берн не нашелся что ответить и смолчал удивлен генерал усмехнулся наблюдая за ошарашенным гостем есть немного признался александр я тебе предлагал объединиться помнишь «Было такое, помню», — не стал отнекиваться Бер. Он уже сообразил, к чему ведет разговор быстризкий, и следующая фраза подтвердила его догадку. «Получается, все одно будет, по-моему, и наши общины сольются в одну. Не обязательно, можно жить дружно и не поглощая друг друга. В любом случае единолично такой судьбоносный для многих людей шаг я сделать не смогу». «В клане живет много людей, с мнением которых волей-неволей придется считаться. Думаю, что подавляющее большинство откажется от такой перспективы. Слишком у вас тут порядки жесткие», — высказал осторожное мнение Александр. «Кто его знает, чем закончится разговор?» «Считаешь меня диктатором?» Немного помолчав, задал вопрос генерал. «Времена на дворе диктуют нам свои условия». — Ни за что не поверю, что у вас можно делать, что хочется, и гулять, куда хочется. — Верно. — Можешь сейчас не отвечать, но мы еще вернемся к этому разговору. — И не кривисты так, — заметив изменения на лице Александра, добавил он. — Раз все закончилось относительно благополучно, давай поговорим сейчас о другом. — О местных. — Поделюсь с тобой информацией, по-родственному. С улыбкой произнес Быстрицкий. «Прошлое столкновение с ишхидами, при котором я потерял хороших ребят, а ты получил ранение, не на шутку меня обеспокоило. Я дал распоряжение разведке тщательно проработать вопрос по новой угрозе, но и про старую не забывать. Несколько разведгруппы выдвинулись по трем направлениям — лес, барон, гнолы. Надеюсь, что и ты держишь руку на пульсе». Так вот, вчера из леса Ишхидов вернулся последний отряд. Принесенные новости не радуют. Я бы хотел, чтобы ты, раз уж волей случая, оказался здесь со своим волкодавом, майором Никифоровым, присутствовал на совещании. Будем вместе думать, как дальше жить. Там и решим, какие принять меры, и по сегодняшнему нападению... И по противодействию давлению со стороны аборигенов. Нащупали что-то серьезное? Да, но об этом позже. Пока есть время, поди и приведи себя в порядок. Выглядишь не очень. Умойся, что ли. Комаров пока распорядится предоставить тебе и майору новую одежду. Считай за небольшую благодарность за спасение дочки. Побитые машины отремонтируют тоже за наш счет. Это хорошо, довольно кивнул Бер. Сам бы он не осмелился поднять вопрос о машинах. Получается, вроде как спасал собственную девушку из корыстных побуждений, что далеко не так. Еще раз спасибо за Дарью, сынок, серьезно сказал генерал. Все, иди, мне тоже нужно подготовиться. Александр поднялся и вышел в приемную, где его ожидал Вячеслав. Стоило появиться и в глазах Никифорова промелькнуло облегчение. И чего он так волновался? Обговаривали же все варианты развития событий до приезда сюда и совместно решили, что откровенной подлянки от руководителя ВВшников ждать не нужно, особенно в свете взаимоотношений между Александром и Дарьей, про которые генерал не мог не догадываться. Был бы изначально против, не отпустил бы дочку выхаживать Бера. «Ну как?» — взглядом поинтересовался Никифоров. «Нормально, нас благословили, потери возместят», — отделался короткими фразами Александр. «Пригласили на совещание местного истеблишмента». «О, как!» — не сдержал иронии Вячеслав. «Господа!» — вмешался в разговор капитан Комаров. «Простите, что перебиваю, вам нужно привести себя в порядок». Душ недавно соорудили на первом этаже. Дежурный внизу покажет, куда идти. Новую полевую форму со склада вскоре доставят туда же. Вы мне только размер скажите. Через двадцать пять минут начнется совещание, так что не опаздывайте. — Какое еще совещание? — шепотом спросил Никифоров у Александра. — По дороге скажу. Так же шепотом ответил Бер. Повернулся к капитану и назвал свой размер одежды. Вячеслав озвучил собственные цифры. Клановцы вышли на улицу. Заходящее светило стремилось коснуться верхушек крыш, чтобы вскоре опуститься еще ниже и спрятаться за горизонтом. Жаркий день наконец уступит права на этот мир ночи, и город немного отдохнет от обжигающих лучей. «Да, дела начнутся», — протянул Никифоров, ни к кому конкретно не обращаясь. Он после услышанного за последние четыре часа пребывал в некоторой прострации. «Большая чистка, которую задумал Быстрицкий, необходима, но лучше бы ее сделать еще в прошлом году. Глядишь, многие хорошие люди остались бы живы». Вместо этого ВВшники занимались разборками с бароном и играми во власть. Именно по причине нежелания стать разменными монетами в руках власть имущих, обычное стремление простых горожан выжить и существовать в дальнейшем достойно породило клан в нынешнем виде. «Давно пора», — согласился Александр. «Чем быстрее покончим с бандами и возьмем под контроль, независимой общины, тем лучше станет всем. Главное, чтобы нас не подмяли. Лично я не горю желанием стать подчиненным генерала. Мне и так хорошо, — сказал Вячеслав и испытующе посмотрел на Бера. — Не волнуйся, ты же слышал, нам отдают всю южную часть города и прилегающую территорию степи. Бери и осваивай. Плюс генерал не будет претендовать на людей, которые после чисток захотят к нам примкнуть. Так-то оно так, но кое-что ниже спины орет мне — дело нечисто. А что нам оставалось? Ты же сам читал отчеты разведки. Ишхиды обустраивают военные лагеря на границе со степью. Не нужно быть аналитиком, чтобы понять — это по нашей душе. И вообще, как ты себе представляешь отказ? «Ой, простите, нам не нужны люди и контроль за частью города. Разбирайтесь сами» или «Давайте оставим все как есть, авось пронесет». Доказательств нечистой игры у нас нет. Тем более в преддверии войны с ишхидами и опасности со стороны гнолов нам действительно необходимо навести в Зареченске хотя бы подобие порядка. «Ты меня не понял, я полностью согласен с изложенными на совещании планами». Однако в груди поселился червячок сомнения. А вдруг генерал воспользуется ситуацией и будущими родственными отношениями с тобой? Никифоров замолчал, до конца высказав сомнение. «Ах, вот что тебя волнует!» «А предложение есть?» «Есть!» «И?» «Когда все закончится, надо постепенно переселиться в глубь неосвоенных земель и основать собственное небольшое государство». На одном дыхании выпалил Никифоров. «Здесь клану ничего не светит. Нам рано или поздно придется либо слиться с более многочисленной общиной ввшников, либо конфликтовать с ними. Ни первого, ни второго я не желаю». «Лавры барона не дают покоя», — поднял бровь глава клана. Вячеслав обиженно посмотрел на друга и промолчал. Бер надолго задумался. Только что высказанная идея имела свои недостатки и преимущества. Уйдя, можно найти более выгодное место для обороны, обнаружить плодородные земли подальше от различных врагов и дать людям несколько лет отдыха, необходимых, чтобы подготовиться к встрече с последующими неприятностями нового мира, вырастить молодое поколение в относительной тишине и спокойствии натаскать одаренных, более эффективно использовать собственные возможности. Самому лучше познать себя и постараться создать рабочую модель управления силой. Открыть залежи полезных ископаемых, да много еще чего. Главное, чтобы все было под рукой и принадлежало клану. Оставаться же здесь и восстанавливать не отвечающий современным требованиям город не имело смысла. С другой стороны, подобный шаг наверняка не найдет понимания у Быстрицкого и оставшихся горожан. Многие начнут считать уход ослаблением и так «малочисленной расы людей» и сочтут это предательством. Придется заново выстраивать торговые и дипломатические отношения. Подобная задержка в установлении контактов больно ударит по общине. «Давай отложим этот сложный разговор на потом» прервал затянувшееся молчание Бер. «Решим текущие проблемы и все обсудим. В любом случае, без тщательно проработанного плана ничего не выйдет. Нужно согласие людей, запасы продовольствия, инструментов и оружия и еще много-много чего потребуется. Но основное — это безопасность при переселении. Пока существует угроза, исходящая от лесных аборигенов, «Ни о какой перемене места жительства в никуда и речи быть не может». «Так кто говорит в никуда?» — повеселел Вячеслав. «Наведем порядок в городе, пополним ряды клана. Твой будущий тесть пообещал немного подсобить продуктами и оружием. Разгромим дикарей, а потом уж отправим поисковые партии. Что я, не понимаю, что ли?» «Угу. Ладно, поехали домой». Здесь больше ловить нечего. Господин Тысячник, разрешите доложить? Эльтир отвлекся от изучения карты, расстеленной на походном столе, и посмотрел на вестника, совсем молодого воина, у которого предстоящий поход наверняка первый в жизни. Докладывай, медленно и с достоинством, как и подобает благородному его ранга, разрешил Эльтир восемьсот ополченцев и триста лучников дома белой скалы на подходе вестник вытянулся в струнку ожидая реакции командующего совсем недавно эльтир был командиром небольшой заставы однако после того как его солдаты пленили лазутчиков неизвестной ранее расы осмелившихся поселиться в опасной близости от леса его карьера стремительно пошла вверх Начальство поначалу не придало значения наличию такого соседства, пока несколько отрядов разведчиков не пропали бесследно, а те, что вернулись, принесли тревожные сведения, всколыхнувшие всю верхушку правящих домов. Тут и вспомнили про сотника, первым обнаружившего угрозу. Эльтир давно тяготился опостылевшей службой на одном месте и с радостью принял новое назначение и повышение, более подобающее воину древнего рода. Глава родного дома лично передал ему патент на командование сводной тысячей солдат и тремя десятками магов и чтецов душ. «Найди сотника Кайлинира. Пусть срочно прибудет ко мне с докладом о готовности принять и разместить в лагере союзников». — Будет исполнено. Вестник изящно поклонился и пятясь покинул шатер. Прибывающий тысячей командует Слай и Эллен. Примечание. Слай — дворянский титул. В некоторых домах так называют особо приближенных к главе правящего рода. Конец примечания. — Ты знаешь про него что-нибудь помимо сплетен, уважаемый Катрих? Ничего достойного внимания. Молод, горяч. В войнах никогда не участвовал, опыта командования не имеет. Его определили сюда, чтобы убрать подальше от некой прелестной персоны. Советую в общении с ним занять пока нейтральную, бесконфликтную позицию. Слишком влиятельные родственники у этого выскочки, а там, как получится. Твое мнение совпадает с моим, уважаемый Катрих. Тысячник обозначил согласие коротким кивком. Чтец душ — единственный, кого Эльтир взял с прошлого места службы. Он не водил с чтецом дружбы, но совместно проведенные годы на пограничной заставе сблизили их и научили относиться друг к другу с уважением и терпением» пожалуй, Катрих был одним из немногих среди соплеменников, кому новоявленный Тысячник мог доверять. — Звали господин, — послышался от входа хриплый голос. — Да, Каэлинир, проходи. Последние несколько дней оказались настоящим испытанием для всех бойцов без исключения. Не все общины изъявили желание примкнуть к клану. Приходилось увещевать, иногда подкупать маленьких царьков, угрожать и брицать оружием, что не всегда шло на пользу. Часто возникали стычки с несогласными. Таких поборников личной свободы обычно разоружали и под конвоем отправляли в наскоро сооруженный фильтрационный лагерь. Что с ними делать в дальнейшем, никто толком не знал. Существовало несколько вариантов. Кого-то удастся со временем переубедить, и они примут новую жизнь. Тогда их знания и опыт выживания можно будет использовать на благо клана. Особо ретивых можно отдать ввшникам. Пусть сами разбираются. Большую часть молодежи обучить под присмотром клановцев владению холодным оружием и арбалетом. Огнестрельное доверять им никто не собирался. Да и не так много его, а особенно боеприпасов, имеется, чтобы раздавать направо и налево. Ополченцы войдут в состав отрядов самообороны нового типа для последующей войны с ишхидами. Бер надеялся, что большинство поймет в дальнейшем важность происходящего и не доставит неприятностей. Правда, в последнее время появились беженцы с территории, объявленной ВВшниками своей. Союзники действовали жестко, иногда расстреливая сопротивляющихся. Возможно, поэтому многие противились присоединению к клану Вяла, боясь, что бойцы Бера тоже начнут лютовать. Александр осуждал жесткий подход Быстрицкого к делу, но повлиять на события не мог. Тем более, порой такой подход себя оправдывал, как сейчас, например. Александр склонился над планом типовой одноподъездной кирпичной девятиэтажки и полухо слушал последние инструкции Вячеслава. Начальник СБ перестраховывался после утреннего неудачного столкновения с очередной бандой мародеров и вымогателей. В скоротечной перестрелке погибли двое бойцов. У одного из бандитов оказался РПГ-7. Граната с реактивным двигателем в клановцев не попала, но взрыв обрушил стену, бетонная плита завалилась прямо на людей, и амулеты...